Дорогой Витольд, второе письмо. Не беспокойся, я не собираюсь заваливать тебя своими посланиями. Не хочу, чтобы ты стал моим тайным другом, призрачным компаньоном, фантомной конечностью. Для начала прошу прощения за вчерашнюю тираду. Не знаю, что на меня нашло. Может быть, ты и не Данте, но твои стихи очень много для меня значат. Спасибо тебе за них. Я надеюсь, смерть была не слишком болезненной. В Варшавской квартире я наткнулась на твой прах в урне. Твоя дочь забыла его забрать или прах доставили слишком поздно, когда она уже вернулась в Берлин. Если позволишь, такое пренебрежение к твоим останкам кажется мне довольно черствым, даже по нынешним меркам. Не наверняка в Варшаве есть площадь павших героев или что-то в таком роде, где тебя могли бы достойно похоронить. И твоя дочь и подруга, мадам Яблонская, которая, по моим последним сведениям, гостила у семьи в Лодзе, не распространялись подробно об обстоятельствах твоей кончины. Я упоминаю об этом из-за слов, написанных от руки на полях предпоследнего 83-го стихотворения. Поначалу я восприняла их как часть поэмы, но переводчица со мной не согласна. Она считает, что они никуда не подходят, к тому же написаны не по-польски или по-итальянски, а по-английски. Она называет их «экстрапоэтичными». Вот эти слова. «Спаси меня, моя Беатрича». Если это часть стихотворения, а Беатрича — небесное создание, которое ты заимствовал у твоего приятеля и учителя Данте, то мне нечего больше добавить. Но если Беатрича — это я? — это я? И если когда ты писал эти слова, ты умолял меня спасти тебя, прийти и спасти тебя от смерти, я должна сказать, что, во-первых, твоё сообщение до меня не дошло телепатически или иным способом. А во-вторых, если бы оно до меня дошло, скорее всего, я бы не приехала. Я не приехала бы к тебе в Варшаву, равно как не сбежала бы с тобой в Бразилию. Я относилась к тебе с нежностью. Позволь мне употребить это слово. Но я не настолько сумасбродна, чтобы ради тебя бросить всё. Ты любил меня, в этом я нисколько не сомневаюсь, а любовь по своей природе сумасбродна. Мои же чувства были более туманными, более запутанными. Должно быть, это выглядит бессердечным, говорить тебе такое, когда ты беззащитен. Но это получилось неумышленно. У тебя за спиной возвышалась целая скрипучая доктрина романтической любви. в которую ты поместил меня, свою Донну, свою Спасительницу. Мне не близки подобные доктрины. Я уповаю лишь на спасительный скептицизм по отношению к образу мысли, сминающему все на своем пути и сокрушающему живых людей. Теперь, когда ты мертв, мы можем быть честны друг с другом, разве нет? Какой смысл притворяться? Давай будем честными, но не жестокими. Так вот, Я не стану притворяться, что мне нравится первое стихотворение в сборнике и та грубость, с которой ты описываешь наши физические отношения. Подозреваю, что твоя дочь прочла его, и это повлияло на ее отношение ко мне. Она обращалась со мной, словно я была твоей шлюхой. Не понравилось мне и второе стихотворение. Я в принципе не выношу мужчин, которые пялятся на женщин. и вовсе не нахожу приятным, когда на меня смотрят с вожделением. «И что такое химус?» — слово-переводчица. Я прочла в словаре, что это телесная жидкость, но при чем здесь это?» Стихотворение 2. Более всего на свете он жаждал смотреть на нее. Он — старый мастер, тогда еще молодой самец. И поскольку не мог ею обладать, голая шея, взметнувшиеся юбки, невообразимое эротическое возбуждение поднималось от его чресел, поднималось через кровь, через химус, наполняя любящий взгляд. Смотреть на неё было его способом обладать. В многолюдных собраниях он выбирал симпатичную девушку наугад, помещал в поле своего зрения и, казалось, устремлял на неё взор. называя её своей ширмой, но втайне пожирал глазами её, далёкую, свою Биатриче, свою добычу, ля модеста, скромницу. Что до меня-то мне не повезло. Я опоздал, жил слишком далеко. И лишь её образ заставлял меня не смотреть на маленькое, трепещущее существо в чертогах памяти. Тут всё слишком сложно для меня. Надеюсь, дело не в переводе. Тебе лучше знать. Переводчица не специалист в стехах. Ля Модеста. А вот за это спасибо. Спасибо за высокое мнение обо мне. Постараюсь соответствовать. Уже поздно. Спокойной ночи, мой принц. Пора ложиться. Спи крепко. Сладких снов. Твоя Беатрис. По скриптам. Я ещё напишу.